Часть одиннадцатая. Бостон, час ночи. Моросил мелкий противный дождик. метро было закрыто, но даже в такую погоду он был не один на улице. Из баров выходили хорошо одетые люди, бездомные спали на ступеньках подъездов, полицейские патрули курсировали по улицам, мелкие магазинчики работали и в них было много посетителей. Возвращаться в общагу не было никакого желания. Не хотелось даже представлять, какие мысли будут в его голове, когда он попытается заснуть. Следующая улочка оказалась безлюдной. Рив крался в тени домов, избегая освещенных фонарями участков тротуара. Хотелось спрятаться. Наверное, так чувствовала себя Ханна, когда совершила самую страшную ошибку в жизни, думал он. Предала родителей, отбросила все, чему ее учили, и стала похитительницей ребенка. Ханна спрятала в родительском доме маленькую д ж е н Спринг и наврала отцу с матери из три короба. Знала ли она тогда, что стала частью т е м н о т ы Зачем женщина позвонила на радиостанцию WSK? Ведь если она выйдет на свет и даст обнаружить себя, то прямиком попадет под суд и окажется в тюрьме. Нет, это была не Ханна, подумал р и ф Это невозможно. Он вспоминал телефонные разговоры по голосу, пытался представить, как могла бы выглядеть звонившая. Радио — это слова, все остальное происходило в в о о б р а ж е н и и слушателя. Единственные фотографии Ханны — фото в подростковом возрасте, на которых она была запечатлена в виде блондинки, опустившей глаза и не смотрящей в камеру в классном альбоме. Ему предстояло ответить на вопрос, который он сам задавал слушателям, а что дальше? После него люди должны были задуматься. Он жутко устал, болели колени. Парень прислонился к стене и сполз по ней, словно пьяный. Какое выражение было на лице Дженни? Непонимание. Словно кто-то сильно ударил ее по лицу. А ведь я е ё и пальцем не трогал. Ему казалось, что сердце сейчас остановится. А что дальше? Брайан заснул приблизительно к часу ночи. Джоди всю дорогу была за рулем и очень у стала, поэтому вскоре тоже сдалась. Только Джени н не могла спать. Она сидела в кресле, занавески были раздвинуты, и девушка смотрела в окно. Там был виден кусочек города: твердые бетонные дома, словно сделанные архитектором из к и с в а р т а л а пожелтевшие по краям от цвета уличных фонарей. Джени подумала, что Рив Шилдс был по сути мягким человеком. выросшим в мягком мире, когда ему пришлось принимать волевое и сложное решение, он пошел легким путем, н а и м е н ь ш е г о сопротивления, а вот она, Джоди, и даже Брайан, которому было всего тринадцать, были закаленными, потому что росли в более жестком мире. Им тоже приходилось принимать сложные решения, однако они не выбирали простой путь. А р и ф ее р и ф оказался слабаком. Физически он был сильным, высоким и широким в плечах, но его жизнь была легкой. Все вокруг него было хорошо и красиво. Парень был слишком мягким. Он утверждал, что любит ее, но ведь настоящая любовь заставила бы его сделать правильный выбор, а не творить глупости. Впрочем, она и сама не знала, что такое настоящая любовь, и не знала, каким был р и ф на самом деле. Может, проблема в том, что он еще не вырос? – подумала она. Нет, наверное, это не так. Вот Брайану всего тринадцать, а он практически взрослый. В сердце была дикая боль. Она не понимала, сможет ли ее вынести. Но девушка и раньше чувствовала подобное и смогла пережить. Неизвестно, становилась ли она после этого счастливее или лучше. Но я не хочу, думала она. Я хочу, чтобы Рив был таким, как раньше. Она долго смотрела на спящих Джоди и Брайана, наблюдая за их дыханием. Джени н раздумывала, что некоторые люди являются надежными, на них можно положиться. Но кто эти люди? Бостон, два часа ночи. Радиостанция WSCK вещала 24 часа в сутки. Уж лучше пойти туда, чем п е р е т ь с я в общагу. Винни и Рив были удивлены присутствием друг друга на станции. В ночное время там трудились рабы. новые молодые ребята, которых проверяли в деле. Увидев Рива, Винни сразу понял, что-то не так. Он не любил, когда закатывали скандалы. Делайте, чего хотите, устраивайте любые истерики, но только не в мою смену и не здесь. Вот такой простой была его философия. Поэтому парень объяснил свое появление так, не мог заснуть. Винни пожал плечами. Проблемы окружающих его мало интересовали. Хотел тебя кое с кем познакомить, сказал он и жестом подозвал двух парней и девушку. Это Рив, тот парень, благодаря программам которого вы сюда пришли в два часа ночи. Троица заулыбалась. Привет, я Кейти, сказала девушка. Мне очень нравится твоя передача. Я хочу поработать на д а б у с к е волонтером. Винни не особо желает нанимать женщин и убедить его, что я могу быть диджеем не просто. У Рива не было сил на п у с т у ю болтовню. Добро пожаловать, произнёс он. Рад вас видеть. Прислонился к стене. Вот это, объяснял Винни Новобранцам, пленка, на которую пишется все, когда включен микрофон. Музыку мы не пишем, но фиксируем, что говорит с я в эфире. И ухмыльнулся. У нас все программы д ж е н и записаны. Он махнул рукой в сторону полок, на которых стояли бобины. Винни был в возбужденном состоянии, тяжело дышал, словно в конце напряженного матча, результат которого пока не известен. Риф на о с т р и л уши. Мы их продадим, продолжал Винни. Записанные на них передачи продадим на популярные ток-шоу. Одного из вас, ребята, я попрошу разобрать и систематизировать записи. Надо перенести все программы на одну пленку. Рив почувствовал, что по ноге пошел спазм, и она невольно поднялась. Парень наклонился и начал массировать больное место, после чего медленно сполз на пол, словно хотел посидеть. Боль была жуткой. На какое-то время он потерял дар речи. Он в очередной раз позабыл о технологиях, в которые был так сильно влюблен. Все программы были записаны, их можно было снова пустить в эфир. Даже если отказаться делать следующий эпизод, предыдущие существовали и могли обрести новую жизнь. Винни и трое волонтеров зашли в офис, Рив чувствовал, что ногу колют тысячи иголок. Прихрамывая, он подошел к полке, на которой были в беспорядке свалены бобины, умоляя боль утихнуть. Парень присел на к о р т о ч к и чтобы проверить даты эфиров, написанные на корешках картонных коробок. Вы слушаете WSK? услышал он бодрый, брыжущий необоснованным оптимизмом голос диджея. Как водится на студенческой радиостанции, бобины стояли и лежали в полном беспорядке. Некоторые были подписаны, некоторые нет. р и ф отобрал те, что были записаны по вечерам вторников и четвергов, после чего проверил по висевшему на стене календарю, какие дни мог пропустить. Вени снова вышел из кабинета вместе с ребятами. На полу под полками валялась чья-то старая матерчатая сумка. Там диджейская будка. в и н и махнул рукой в сторону. Смотрите, слушайте и учитесь. Рив тем временем перекладывал бобины в сумку, потом закинул ее на плечо и медленно повернулся. Волонтеры внимательно за ним наблюдали. Доброй ночи, радостным тоном сказал он и двинулся к выходу. Пока, ответила Катя. Рив на мгновение задумался, как ребята расценили его действия. Спросит ли Катя у Вини, зачем д и д ж е й у н е с материалы. Он захлопнул за собой тяжелую стеклянную дверь и начал спускаться по лестнице. Сердце бешено к о л о т и л о с ь Перестань волноваться, уговаривал он себя. Ну что Вини может сделать? Занизит мне оценку в зачетке по предмету диджей. По правилам службы радиовещания США эти бобины являлись собственностью радио, но многие студенческие станции игнорировали их. р и ф сомневался, что там появится какое-нибудь официальное лицо и начнет расследовать исчезновение аудиоматериала, а даже если и появится, с у д е л а э т о не поменяет. Мы волонтеры, напомнил сам себе р и ф Что они могут сделать? Конечно, после этого Вини его возненавидит. Будет рвать и метать, потому что Риф украл собственность радиостанции. И как я заявлюсь сюда в следующий вторник? К тому времени новые ребята обнаружат, что половина б о б и н исчезла, и поймут, что их унес я. Тогда придется сказать Винни с л у ш а й несмотря на то, что у твоей радиостанции неплохой рейтинг, и ты надеешься сделать карьеру на радио, я больше не буду делать программу Джени. Но я хочу отвечать на телефон, потому что жду одного звонка. Вини, конечно, пожалеет, что офис не расположен несколькими этажами выше, чтобы он мог вышвырнуть сотрудника в окно. Дождик закончился, но дул сильный ветер. Рив стоял под куполом черного неба и глядел на здания, в которых спали тысячи сверстников. И как объяснить то, что ухожу с радио? Подумал он. Ладно, хватит. Ты никому ничего не должен объяснять. Просто перестаешь вести программу и все тут. Хиллс Колледж расположился между двумя совершенно разными районами. В одном хотелось жить, в другой даже ногой не ступать. Улицы были темными и пугали пустотой, но еще более страшными были серые тени. Он прошел приблизительно с километра и вышел к мосту через реку Чарльз. Кроме проезжей части для машин на нем был специальный коридор для пешеходов, по которому парень дошел до середины. Он выбросил в реку все бобины одну за другой. словно запускал фрисби. О, Дженни, с тоской думал он. Как раз в это время в прошлом году я покупал тебе подарок на день благодарения. В прошлом году я покупал тебе подарки на все праздники: Новый год, день святого Валентина и святого Патрика. Ну а в этом он сделал подарок, который она никогда не забудет. Не звони мне, не приходи ко мне домой, когда приедешь на праздники. Последняя бобина беззвучно упала в реку. Вот и все, подумал р и ф надеясь, что сделал что-то хорошее и благородное. Программы д ж е н н и уничтожены, их больше не существует. Он чувствовал, что руками скручивает матерчатый пакет, словно пытаясь его разорвать. Остается только один вопрос: оживил ли я своими программами Хану? Пронеслась в его голове мысль. Сколько придется ждать, пока я почувствую себя в полной безопасности? Месяц, год, десятилетие? Есть ли у каждого секрета срок годности, период жизни? И если есть, то чьими периодами жизни он исчисляется? Рив прислонился щекой к стальной балке моста, чтобы не чувствовать внутреннего жара. Он пытался успокоить себя мыслями, что может произойти в будущем, н Но а на с у д е н ь благодарения. После него еще две недели занятий и начнутся экзамены, а потом студенческие каникулы. Вскоре все забудут про Джени. Кто-то переведется в университет в другой штат, кто-то закончит учебу. Очень скоро никто не вспомнит, что какой-то там где д ж е н ё с в никому неизвестной радиопередаче на студенческой радиостанции. Все будет хорошо. Я выбросил пленки в реку. Они исчезли, их больше нет. Значит, все будет нормально. р и ф рассмеялся нервным смехом, глупым, необоснованным и неестественным. Парень чувствовал себя как загнанный в угол президент из какого-нибудь плохого фильма. Он уничтожил записи. Он мог бы уничтожить все записи всех программ на всех радиостанциях Бостона. Но если Ханна решит выйти в эфир, ее не остановить. Вот этого никак не проконтролировать. Впервые в жизни он почувствовал себя заложником обстоятельств, которые могли повернуться так, как им в з д у м а е т с я